Глава двенадцатая. Где контейнер? «Ах вы суки!» Я вскочил с кровати, спросонья не понимая, что, кто и куда, и тут в лицо прилетел приклад. Хряснуло, боль пронзила голову, еще удар в затылок, и наступила темнота. Сперва я услышал голоса, каждый звук взрывался в голове болью. Было настолько нестерпимо, что меня вывернуло. Думать получалось с трудом. Мысли были медленными, хотя я понимал, что надо срочно что-то предпринять. Что? Где? Я лежал на полу лицом вниз. Для начала надо перевернуться и посмотреть, что происходит, но так, чтобы не привлечь внимание врага. Я попытался шевельнуться, чтобы незаметно повернуть голову, и не смог. Руки не слушались, ноги тоже. Вообще ничего ниже шеи не чувствовалось, словно тело просто исчезло, а осталась только голова, лежащая на холодном полу. Паника накрыла волной. Я напряг все силы, пытаясь пошевелить хотя бы пальцем. Ничего. Попробовал согнуть ногу в колени, никакого отклика. Тело превратилось в мертвый груз, который я не мог контролировать. Черт, черт, черт, что там пишет система? Скосив глаза, я рассмотрел дебаф. Паралич четвертого ранга, критическое повреждение позвонков, полная потеря двигательной активности, до частичного восстановления при текущей скорости регенерации 18 37 51 18-37-50, 18-37-49. По всей вероятности, удар пришелся в основание черепа, повредили первые шейные позвонки, самые критичные. При таких травмах обычно сразу умирают от остановки дыхания, но мне повезло, дыхательный центр уцелел, а вот связь спинного мозга с телом прервалась. Впрочем, и в самом деле повезло, раз выжил. Я мог моргать, наверное, говорить, чувствовать лицо и шею. Но все остальное, руки, торс, ноги, превратилось в чужеродную массу, которая просто лежала рядом со мной. Хуже всего то, что, похоже, мочевой пузырь и кишечник тоже больше не подчинялись. А самое жуткое, я понимал, что происходит, однако ничего не мог с этим поделать. Полное сознание в парализованном теле. Хуже смерти. «Понимание выплеснуло в кровь гормон стресса. Моя активность снизилась до 42%, но ярость не включилась. Я запаниковал еще больше, пока не осознал мудрость системы. Какой был смысл запускать талант и сажать его на откат, если я сначала был без сознания, а теперь парализован?» «Постепенно зрение прояснилось, правда, видел один глаз». Вся наша команда, включая Эдрика, стояла на коленях посреди диспетчерской. Руки связаны, лица разбиты. Вика всхлипывала, у Карины из носа текла кровь. Вокруг нас стеснились филиппинцы с налобными фонариками. Десять человек, претенденты от шестого до одиннадцатого уровня, все вооружены, набились в комнату как селедки. Впереди знакомая фигура Крисанта со скорпионом в руках. «Филиппинцы! Сто процентов!» Выследили заразы, где мы обосновались, и их, сука, много, и у всех огнестрел. Где часовые? Почему не заорал крикун, оставленный караулить дорогу? Свалил? Как они вообще сюда проникли? Разве мы не запирали двери? Пролезли через трубы вентиляции? Да пофиг теперь. Главное, что делать. Ярость». «Да что я с ней сделаю при параличе? Один глаз то ли заплыл, то ли хреново видит. Я даже не мог проверить, связан ли». «Так, Дэн, успокойся. Вдох, выдох. Думай. Отрешись от криков, от женского визга. Собери мысли в кучу. Задача номер один, она же первостепенная и единственная, — восстановиться. Как? быть да вот так! Не тупи!» «У меня же есть таблетка полного исцеления! Она лежит в кармане штанов!» Я снова мысленно выругался. «И как ее оттуда достать?» «Никак». «А где ты купил эту таблетку, Денис?» «Правильно, в магазине!» Отбитый мозг еле ворочал извилинами, и то, что у меня есть такая фича, как магазин чистильщика, как-то подзабылось. Как будто мне отбили кратковременную память, в которой хранились события последних дней — «Так-так, магазин. Надеюсь, уже за полночь он обновился, и там есть что-то полезное, потому что я стал миллионером». «Да, черт подери, у меня есть миллион уников, и можно приобрести уберплюху. Самое время прикупить рояль. Да побольше. Целое стадо боевых роялей». Думал я, конечно, совсем не словами, просто в башке голопом пронесся табун моих скакунов, и я активировал магазин чистильщика. «Магазин чистильщика первого уровня, доступные усиления один, второй уровень, 20 универсальных кредитов, нет доступных предметов, нет доступных талантов, нет доступной экипировки, нет доступного оружия, нет доступных модификаций». «Да вы там совсем охренели! Миллион уников, блин, коту под хвост! Кстати, о коте. Нет даже нового уровня для кроша. Где он, кстати?» Котенка было не видно, по крайней мере, в доступном мне диапазоне, но это пока не особо волновало. Крош-парень умный, сам разберется. Я же... В общем, увидев обновившийся ассортимент, я горько улыбнулся и посмотрел в потолок, туда, где в моем разумении находились жнецы. Сами офигели от моих успехов и быстренько подкрутили баланс. Но теперь дождетесь, что лишитесь перспективного чистильщика, уроды. Воспаленный, но полный злости мозг все же помог найти решение. Придется купить новый уровень. Да, именно придется. И только ради выживания. Вы купили повышение до второго уровня. Доступно три очка характеристик. Шкала подскочила до 54%, но дебаф не снялся. Впрочем, строчка о частичном восстановлении исчезла, сменившись таймером до полного снятия дебафа паралича. Четыре минуты. О том, что полного исцеления не будет, я знал, но теперь жить и бороться можно. Особенно если удастся добраться до таблетки, а пока усилюсь тем, что есть. Я вложил по очку в ловкость, скорость и выносливость. Теперь все показатели характеристик стали не ниже шестерки. Маячивший справа филиппинец пнул меня в бок, пробормотал что-то по-своему. крисанту усмехнулся и сел на корточки рядом со мной. Надо же, живучий какой! «Я думал, сдохнешь. Уже решил наказать своего человека, который так сильно тебя ударил. Извини, что без приглашения. Как спалось?» Он схватил меня за волосы, приподнял голову, и я, наконец, увидел комнату. Да, чужаков и правда десять. Они буквально забили собой помещение. Захотелось активировать ярость, но даже если снимется паралич, шансы против десяти вооруженных людей очень низкие. «Взгляд мой остановился на Эдрике». Парнишка сидел, опустив голову, плечи тряслись от рыданий. «Маленький ублюдок!» — плюнул Крис ему в лицо. «Предавать свой народ ради кучки белого дерьма!» «Я не предавал!» — схлипнул Эдрик. «Они хорошие люди!» Крисанта ударил его прикладом по голове. Я дернулся к ним инстинктивно, ведь били слабых, но остановил себя, еще раз осмотрел диспетчерскую. «Слишком высоки ставки, чтобы так тупо рисковать!» «Надо срочно придумать, как минимизировать риск, ведь от меня зависели еще и заложники». Кровь потекла по лицу парня, захотелось сжать кулаки, но пальцы лишь чуть шевельнулись. Больше всего на свете я сейчас хотел вырвать кресанта кадык. Да, это было мое естественное желание безо всяких эмоциональных всплесков и интеллигентных рефлексий. Сука, с каким же удовольствием я бы размазал по стене это животное. «Заткнись, щенок!» прорычал Крисанта. «Из-за таких хороших людей мой брат мертв, им нельзя верить!» Один из филиппинцев пинком свалил Эдрика на бок и принялся методично бить ногами по почкам. Подросток закричал, заскулил, но вскоре затих. Пальцы, наконец, послушались и сжались, и я ощутил веревку на запястьях. Все-таки связан. Черт, как бы достать таблетку, если она, конечно, все еще в кармане. «Твою мать!» А штанов-то на мне и не было. Только сейчас до меня дошло, что я в одних трусах. В диспетчерской мы по понятным причинам спали в одежде, но сейчас всех раздели. То ли издевались так, чтобы сломать, то ли просто предостерегались. Значит, таблетки мне не видать. Ладно, не беда. Лишь бы паралич слетел, а регенерация от повышения уровня, помноженная на мою живучесть, сотворит чудеса. «Где контейнер, Денис? — спросил Крисанта, поднося Скорпион к виску Вики. — Решил, наверное, что она моя женщина, и я тут же все выложу. — Тот, что вы украли у Дэдди! — Так вот, что произошло. Кровь прилила к лицу, когда я осознал, что эти уроды продали нас папаше. Моя активность к тому моменту достигла 63%, я ощущал свое тело, но все еще кружилась голова. Нужно дождаться, когда рост активности достигнет максимума, и замедлится, чтобы использовать ярость максимально эффективно. Пока шло восстановление, потому следовало тянуть время. «Не знаю», — прохрипел я, — хотя отлично знал, потому что сам положил, замотав в тряпки вместе с рюкзаком на полочку в шкафу. Странно, что они его еще не нашли. Очевидно, пока не удосужились проверить. Когда контейнер найдут, нам конец. Или... Странно, что, несмотря на всю кровожадность, они до сих пор никого не убили. Еще эти загадочные слова Крисанта о том, что он хотел наказать своего человека, решив, что тот меня убил. Возможно, папаша велел привести нас живыми? Крис кивнул своему человеку. Тот, ухмыляясь, проткнул ножом Сергеевичу ногу и провернул лезвие. Электрик завыл, корчась на полу. «Где? Контейнер!» — повторил вопрос филиппинец, ковыряя ножом в ране. Сергеич корчился, орал, его держали двое. Когда поднесли нож к его глазу, я собрался признаться, что его спрятал, но Сергейич не выдержал пыток. «Не знаю! Денис его прятал где-то! Никому не сказал где!» Его тотчас оставили в покое, донеслись рыдания и голос Сергеича. «Денис, прости, суку старую!» Тем временем еще один филиппинец схватил Карину за волосы и приставил ей нож к горлу. Моя бывшая всхлипнула и затараторила. «Дэн, я не знаю, о чем они. Я не хочу умирать. Пожалуйста, сделай, как они говорят». «Говори быстро, или эта сука подохнет!» Начал беситься Крисанта. «И тут я кое-что придумал. Как говорят, все гениальное просто. Здесь, в диспетчерской, мне и под яростью не справиться с такой толпой, кто-то допристрелит. Вывод — нужно выбираться на открытое пространство, там шансов больше. А дальше? Что делать дальше, я представлял, но в общих чертах, потому что от меня зависели еще шесть жизней. «В яме закопал», — соврал я. «На улице! Я покажу, только не убивайте ее!» Филиппинцы что-то забормотали по-своему. «Повелись? Ну а что? Какая-то яма есть, хрен знает для чего она». Крис легонько пнул меня берцем, куда придется, попал в руку. «Сейчас ты пойдешь с нами и покажешь, где. Жаль, убивать тебя не велено. «Иначе лично бы выпустил тебе кишки». «Значит, я прав, убивать не будут. Ну, я-то понятно, с меня нужно еще снять статус, а вот остальные им зачем?» «Я не могу идти», — почти не соврал я, и меня вздернули на ноги, колени подкосились, но устоять удалось. Активность поднялась до 70% и снизила темп просто. Была идея активировать ярость, как только мы выйдем из диспетчерской, ее накопилось много. Пусть здоровье восстанавливалось, но полученный урон-то накапливался, заберу у конвоиров оружие и... Однако в моторном зале я насчитал еще восемь вооруженных мужчин, они стояли в десятки метров друг от друга от входа в диспетчерскую и до самого выхода. Черт, черт, черт, такой красивый план накрылся звездой, как же их, сука, много». «Ничего, подожду, когда меня выведут на улицу. Все равно огнестрельное оружие в моих руках не козырь, я же не умею стрелять». «А вот на улице никого не было. Меня сопровождали трое плюс Крисанта. Наверное, папаша предупредил, что я крайне опасен». «Идиот, Дэдди прикончит вас всех!» прошептал я Крисанта, скрывая радость от того, что папаши тут нет, потому что Филы решили не делиться с ним награбленным. «Заткнись, мусор!» Еще один удар кулаком в ребра, что-то хрустнуло внутри меня, закружились звездочки перед глазами. «Талант Ярость активирован автоматически!»